Дед понял шутку и засмеялся. Дедуль, ты сказал, что новый кодекс не знаешь. А ты что, старый хорошо знал? Старый? Знал. Старый все знали. Ты в первый раз попал. В первый Дед сделал паузу. До войны. В камере опять засмеялись. Ого, ты сколько лет в тюрьме не был? Соскучился, наверное. — Ага, все, спал ее, родную видел. — Так значит, ты еще до войны сидел? — Сидел. И до той, и до этой. — Да какой той? — Да что с германцем была. — А-а-а, четырнадцатого года? — Вот это да! — воскликнул глаз. — Неужто правда? — А в каком году тебя в первый раз посадили? — В девятьсот пятом. А сколько ты всего раз в тюрьме был? В тюрьме я 3 раз был. Да раз в Красной армии. А с какого ты года? С 1889 -го я взял обязательство до ста лет жить в тюрьме, что ли? Почему в тюрьме? Я и сейчас его боюсь, поживу на свободе, демок попорчь. Отметь 100 лет, тогда на покой. Это что, дед тебе в этом году 80 было? Будет. В тюрьме буду праздновать. Я родился в октябре. С приходом деда в камере стало веселее. Дед болтал не меньше глаза. За свою жизнь он отсидел около пятнадцати лет, и тюрьма для него — дом родной. — Дед? — спросил как-то глаз. — А ты на войне воевал? — Нет. Меня в тридцать седьмом посадили. — Слушай, дедуль, первый раз ты попал в тюрьму в девятьсот пятом, второй в 14-м, третий в 37-ом. Что же это получается? Перед войной ты в тюрьму садился, чтобы живым остаться. А ты как думал? В тюрьме я от мобилизации освобождён, дед засмеялся. Дедуля, а расскажи, как ты в Красной армии воевал? Я у Будёнова воевал, дед оживился. Когда меня стали забирать, я взял с собой фотографию, и она ним вместе с Будёновым Так что, фотография здесь? В КПЗ? Здесь. Глаз метнулся к дверям, постучал. Позвал начальника КПЗ. Пришел Морозов. Слушай, Валентин, дед говорит, что воевал вместе с Буденным. И у него с собой фотографии есть. Правда это? Правда. Покажи фотографию. Да ну тебя. Вся камера стала просить Морозова, и Валентин сдался. На фотографии... И правда, дед был сфотографирован с Будённым и красноармейцами. Мы с Будённым не только вместе воевали, но и по девкам ходили. С Будённым? С Будённым. По девкам? По девкам? Я его старше был. Будённый у меня моложе. Так слушай, дед, тебе всё же статью 117-ю пришить надо. Да, с Будённым ты вместе девок портил. Это что же, если... Возбудят против вас дело. А Будённый будет твоим подельником. Это неплохо. Пиши явку с повинной. Так и так с Будённым и девок того. Тебе всё равно за этот срок не дадут. Будённого-то не тронут. А он тебя вообще отмажет. И ты на волю выйдешь. Перед этапом глазу дали свиданку. Он повидался с матерью и отцом. Они принесли ему здоровенные кеши еды, и через день его отправили в тюрьму. В тюрьме глаза посадили во вновь сформированную камеру шустриков. Она находилась на первом этаже трёхэтажного корпуса, где сидели смертники, особочки, строгачи. В камере было два знакомых парня Масло и Подвал. Они встретили его без особой радости. Поздоровались за руку и спросили, сколько дали. Камера была сырая, сводчатые потолки наводили тоску, казалось, тебя заперли в средневековую башню и придётся сидеть всю жизнь. Ребята решили вырваться из этой мрачной камеры любыми средствами. Если их не переведут, они устроят бардак, перевернут все шконки, побросают кучу матрацев, а если и после этого не переведут, разобьют в раме стёкла, сломают стол, вышибут волчок и все вместе будут барабанить в дверь. Так предложил Глаз, и ребята согласились. Или для всех карцер, или другая камера. Вечером во время поверки Глаз спросил у корпусного с шишкой на сколе. — Старшина, что же нас в такую камеру, как рецидивистов, заперли?